Глава 16. Зои начисто забыла о Самайне, но в деревне все о нем помнили, а Рэмзи относился ко всему спокойно. Однако к Хэллоуину в саду впервые появилась целая команда людей. Они что-то красили, что-то заколачивали. Зои спросила детей, для чего все это, для каких-то забав или маскарада, как говорили здесь, во время Хэллоуина. Но дети только решительно трясли головой, Заодно она продала множество шотландских книг о призраках, которые специально заказала. Все просто жуткие, заявила Мэри. И никто не хочет приходить сюда, добавил Шеклтон, так что Зоя отказалась от расспросов. Казалось, что этот праздник Самайн, чем бы он ни был, имеет для всех большое значение, наверное, дети могли бы повеселиться. Довольно быстро Зоя поняла, что недооценивает ситуацию. Самайн не был просто праздником с вечеринкой. Это действительно больше походило на фестиваль. Она позволила мальчикам нарядиться и отпустила их, но потом увидела, все вокруг светилось кострами. Увидела огромные группы барабанщиков, людей на ходулях. Потом стали появляться какие-то странные личности в масках и лохмотьях. Все это было праздником для взрослых, а вовсе не для детей. И люди были невероятно нарядными. Зое повезло, что она имела красное платье. Только оно и подходило к такому случаю. Восемь вечера загремели барабаны. На подъездной дороге показалась длинная процессия, во главе которой шел некто, вымазанный ярко-красной краской. Он пританцовывал и выдувал огонь сквозь огромную гротескную маску. На людях были костюмы ведьмы или зомби, все кричали и визжали, а барабаны стучали все громче, и все двигались к подмосткам, на которых завывали волынки. Все пили и голосили, все вокруг осветили факелы. Рэмзи нигде не было видно, и Зои сообразила, что совершила ужасную ошибку, отпустив мальчиков одних. От Она побежала вдоль процессии. Людей было слишком много. Зои пришлось на миг остановиться, чтобы перевести дыхание. Происходящее ошеломляло ее. Ночь пришла тихая, но неимоверно холодная. На берегу озера вспыхнул огромный костер, привлекший большинство народа. Люди бегали то к нему, то от него, и все громко хохотали. Некоторые девушки были очень легко одеты, они походили на эльфов в своих прозрачных платьицах или длинных тюлевых юбках и стремительно двигались в свете факелов. Музыка звучала дико и яростно. В ней не уловить было мелодии. не ней словно не было ни начала, ни конца, но барабанщики и скрипачи как будто инстинктом угадывали, что нужно делать. Музыка становилась все громче и громче. И ваше сердце уже начинало биться в одном ритме с ней, и вы ощущали ее в своей крови. Танцоры тоже двигались все стремительнее, Зоя шла мимо пар плясавших и хохотавших, пока пытался отыскать детей. А те то возникали в толпе взрослых, то снова исчезали, держась за руки, как в игре «Туда-сюда» в пыльных колокольчиках. Зоя только и слышала время от времени смех Патрика, безуспешно стараясь догнать малышей. За одним из углов дома она увидела Шеклтона, окруженного деревенскими девочками. Их и не узнать было в леггинсах и ярких блузках, с распущенными волосами, с косметикой. Девочки разрумянились и были взволнованы. «И вот это твой дом?» — спросила одна из них. «Что, весь целиком?» Шеклтон, выглядевший высоким и довольно красивым в килте, моргнул и, неловко улыбнувшись, ответил. «Ну да». Зоя, покачав головой, предоставила ему дальше наслаждаться обществом, а сама продолжила поиски Патрика и Хари. Она знала большинство людей в толпе. К этому времени она так или иначе... Успела узнать их в деревне, так что, конечно же, ничего ужасного тут случиться не могло. Зоя видела миссис Мюррей и старого полковника, и Ленокса в черной маске, придававшей ему зловещий вид. Хотя все портил тот факт, что Ленокс каждые несколько секунд доставал телефон и отправлял сообщение Нине, просто на всякий случай. Зоя по-прежнему время от времени слышала смех Патрика, каким-то чудом прорывавшийся сквозь невероятный шум, музыку, виск танцоров, топот ног, треск костра. но этот смех звучал все дальше и дальше. Зоя нырнула в толпу, и тут на ее платье упал ком горячий сажи от костра, и кто-то тут же топнул ногой по подолу, не давая ему загореться, порвав его, но Зоя почти не заметила этого. «Хари! Хари!» — закричала она. Зоя проталкивалась между мужчинами в килтах и с выкрашенными в синие лицами, со скрученными многочисленные жгуты волосами и между девушками в длинных платьях, похожих на русалок. между старыми и юными. Хари! Но до нее лишь доносился далекий смех, таявший в воздухе. Зои уже начал пробирать страх. Да, у костра было множество людей, но если отойти в черный, как угольная яма, лес или упасть темную глубокую воду... «Ты не видел Хари? крикнула она Шеклтону, снова наткнувшись на него. Но тот покачал головой. Зоя взбежала по ступеням парадного крыльца дома и развернулась, задыхаясь, чтобы осмотреть толпу и увидеть берег. Потом она снова в отчаянии побежала между людьми, выкрикивая имя сына. Ее вдруг охватила уверенность, что ее малыш исчез, что пока она наряжалась, он упал в волны, ушел в глубину, и все из-за того, что она осмелилась на такое. Все потому, что ей пришло в голову, будто она может позволить себе нечто столь безнравственное, как вечеринка. В стороне от толпы возникали, словно из ниоткуда, темные и холодные воды. Ветер гудел в деревьях. Эти стонали и шелестели, играя собственную музыку. Вода плескалась, набегая на гальку вдоль берега. «Харри! Хари! Хари! зои Голос прозвучал резко и властно за ее спиной. Зои медленно обернулась.